Для Роберта Джордана испанский язык никогда не был чужим, и потому эти люди редко обращались с ним, как с иностранцем, разве только когда вдруг ополчались против него. Конечно, бывает, что они ополчаются против тебя, это случается даже часто, но ведь они готовы ополчиться против кого угодно, даже против самих себя. Нехорошо было так думать, но кто контролировал его мысли? Никто, кроме него самого. Он не боялся, что эти мысли приведут его, в конце концов, к пораженчеству. Самое главное было выиграть войну если мы не выиграем войны, кончено дело. Но он замечал все, и ко всему прислушивался, и все запоминал. Он принимал участие в войне, и, покуда она шла, отдавал ей все свои силы, храня непоколебимую верность долгу. Но разума своего и своей способности видеть и слышать он не отдавал никому. Что же до выводов из виденного и слышанного, то этим, если потребуется, он займется позже. Материала для выводов будет достаточно, его уже достаточно. Порой даже кажется, что слишком много. Посмотреть только на эту женщину, Пилар, — подумал он. Как бы там ни сложилось дальше, но если будет время, надо упросить ее, чтобы она досказала мне эту историю. Посмотреть только, как она шагает рядом с этими двумя младенцами. Трудно подобрать трех более прекрасных детей Испании. Она похожа на гору, а юноша и девушка — точно два молодых деревца. Старые деревья уже все срублены а молодые растут здоровыми, вот как эти. Несмотря на все, что им пришлось перенести, они кажутся такими свежими и чистыми, и здоровыми, и нетронутыми, как будто никогда не знали несчастья. А ведь, по словам Пилар, Мария только-только пришла в себя. Верно, совсем была плоха. Ему вспомнился один паренек, бельгиец, в 11-й бригаде. Их было шестеро добровольцев из одной деревни. Вся деревня состояла из двух сотен жителей, и этот парень раньше ни разу из нее не выезжал. Когда Роберт Джордан впервые встретил его в штабе бригады Ганса, все пятеро его товарищей уже погибли, он один уцелел. Он был словно не в себе, и его взяли в штаб прислуживать за столом. У него были светлые волосы, широкое румяное фламандское лицо и громадные неуклюжие руки крестьянина, И с подносом в руках он казался могучим и неуклюжим, как ломовая лошадь, и все время плакал. Весь обед или ужин он плакал, беззвучно, но неудержимо. Когда не взглянешь на него, он плачет. Попросишь налить вина — плачет. Протянешь тарелку за жарким — плачет, только лицо отворачивает. Потом вдруг он переставал. Но стоило взглянуть на него, и у него снова набегали на глаза слезы. Он плакал и на кухне, ожидая очередного блюда. Все были очень ласковы с ним, но ничто не помогало. Надо будет узнать, что с ним сталось, прошло ли это у него и смог ли он опять пойти на фронт. А Мария, видно, теперь вполне оправилась. Так, по крайней мере, кажется. Он, правда, плохой психиатр. Вот Пилар, да, настоящий психиатр. Наверное, для них обоих хорошо, что они были вместе этой ночью. Да, если только на том не оборвется. Для него это очень хорошо. У него сегодня легко на душе, спокойно и радостно и никакой тревоги. Дело у Моста выглядит довольно рискованным, но ведь ему везет... Бывал он не раз в таких делах, которые обещали быть рискованными. Обещали быть, он уже и думает по-испански. Мария, прелесть. Смотри на нее, сказал он себе, смотри на нее. Он смотрел, как она весело шагает в солнечных лучах, распахнув ворот своей серой рубашки. У нее поступь, как... У молодого же ребенка, — подумал он, — не каждый день встретишь такую, нечасто это бывает. Может быть, этого и не было, — подумал он, — может быть, это тебе приснилось, или ты все выдумала на самом деле этого вовсе не было. Может быть, это вот как иногда тебе снится, что героиня фильма, который ты видел, пришла к тебе ночью, такая ласковая и чудесная, он всех их обнимал во сне, Гарбо он до сих пор помнит, и Харлоу, да, Харлоу была много раз, Может быть, и это такой же сон? Но он до сих пор помнит, как Гарба приходила к нему во сне накануне атаки у Пасабланку. На ней был шерстяной свитер, мягкий и шелковистый на ощупь. И когда он обнял ее, она наклонилась, и ее волосы упали ему на лицо. И она спросила, почему он никогда не говорил ей о своей любви, ведь она любит его уже давно. Она не казалась застенчивой, холодной и далекой. Так чудесно было обнимать ее. И она была такая ласковая и чудесная, как в дни Джека Гилберта, и все было совсем как на самом деле, и он любил ее гораздо больше, чем Харлоу, хотя Гарба приходила только раз, а Харлоу... <может>, Может быть, и это такой же сон?»